Сергей Генчиров. Наверху рухлись города. Для чего человеку разум? Каждый уверен, что знает ответ на этот вопрос. Но что если выбравшиеся из комы счастливчики застанут конец эры человечества? После аварии Костик приходит в сознание в заброшенной больнице. Он видит, что жители мегаполиса потеряли разум и скатились до состояния приматов. В лагере выживших Костик пытается выяснить, что произошло с человечеством. Находит разрозненные части загадки. Картина складывается деталь за деталью, и над лагерем нависает угроза. Кто начнёт новую эру? Содержит нецензурную брань.